Глава 36. Прошёл год. Первое время после переезда я переживала и думала, что отец поедет искать нас и обязательно сделает какую-нибудь гадость. Но шли дни, а от него не было ни ответа, ни звонка. Мы иногда созванивались с мамой, разговаривали по телефону, но я требовала, чтобы она ни слова не говорила про него, и она молчала. Я вышла замуж за Марата и взяла его фамилию. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь догадался, что я дочь Красильникова Игоря или бывшая жена Дениса Кострова. Только после смены документов стала искать работу. Но проработав полгода, узнала, что беременна. Марат был безумно рад и носил меня на руках. требовало идти раньше в декретный отпуск, чтобы отдыхать и наслаждаться беременностью. Но я лишь отмахивалась: "Отдохну в декрете". Даня тоже очень обрадовался, когда я ему рассказала, что у него родится братик или сестричка. Мы с Маратом принципиально не хотели знать пол ребёнка. Пусть это будет сюрпризом во время родов. Но жизнь не бывает без печальных происшествий. Однажды мне позвонила мама. Яночка, привет. Её голос дрожал и вибрировал, словно она вот-вот расплачется. Ты можешь приехать? Мам, что случилось? встревоженно произнесла я, и сердце ухнуло в ледяную пропасть. Папа, она всхлипнула. Частный бизнес-джет потерпел крушение, и они разбились. Завтра похороны. Я отрешенно уставилась в динамик смартфона. По затылку расползался тяжелый огненный жар. Слезы острым лезвием резанули по глазам. — Папа погиб? — будто в подтверждение прошептала я, пытаясь не зареветь на взрыд. — Да, — сдавленно произнесла мама. — Пожалуйста, приезжай. — Я приеду, обязательно приеду. Как только скинула вызов... Прорвавшиеся рыдания до глубины души разорвали лёгкие новыми волнами боли. И я любила отца, пусть даже в последнее время он стал для меня настоящим монстром. Исколечил мою юность, заставив выйти замуж за нелюбимого человека, шантажировал и врал. Но это мой отец. Сзади по спине мягко прошлись крепкие ладони. Янчик, милая, что случилось? Я всё рассказала, и Марат только сильнее прижал меня к себе. Милая моя девочка, мне жаль, что так вышло. Целовал мои мокрые щёки и гладил по голове. Я лишь пыталась успокоиться и перестать плакать. На восьмом месяце беременности стресс может сказаться на самочувствии и здоровье малыша. И я всё равно любила его. Всё равно, повторяла я. Это правда. Пусть подлости отца непростительны, но он всегда был для меня примером в юности и детстве. Его строгость и ласка в равной степени учили быть гибкой в любой ситуации. Он прощал мне многое, на многое закрывал глаза. Только вот потом мы приехали к матери рано утром. На ней совсем не было лица, а увидев Марата, копию его отца, она и вовсе расклеилась. С полчаса я пыталась успокоить ее, ободрить и поддержать. «Как же все-таки бывает в жизни?» — говорила мама и горько улыбалась. Игорь уничтожил Андрея, раздавил его морально. А сам... Он узнал об изменах. Это случилось как раз после рождения Дани. И был только рад, что его конкурент уже на том свете. Я помню, что он почти неделю злорадствовал и постоянно напоминал мне об этом. Морально издевался и пытался унизить меня любыми способами. Я всё вытерпела, а теперь осталась совсем одна. Мама вновь безудержно плакала, а я лишь обнимала её трясущиеся от рыдания плечи и молчала, не прибавить, не отнять. Мой отец действительно мог совершать грязные поступки. Но как бы то ни было, он оставался для нас близким человеком, который когда-то дал нам многое. Вот, нашли в развалинах самолёта. Держи, тебе нужно это посмотреть. Мама протягивает смартфон, весь в царапинах и чуть повреждённым верхним правым углом. Телефон отца. Там есть видео, оно для тебя. И слёзы новой волной обрушиваются по её щекам. Я нажимаю на кнопку воспроизведения, и сердце больно щемит в груди. Картинка трясётся, но я вижу папино лицо, и посторонний шум иногда заглушает его голос. Частные помехи искажают его образ, изображение плывёт под цветным пикселем. Яна, моя дорогая девочка, я прошу у тебя прощения за всё содеянное. Я старался дать тебе и маме всё самое лучшее, заработать столько, чтобы вы ни в чём не нуждались. Но жизнь странная штука. Он горько усмехается, и картинка вновь плывёт. Шум усиливается, и слышна нецензурная брань одного из пассажиров. Вы выбрали тех, с кем вам комфортно и без купюр самого большого номинала. Я хочу, чтобы ты была счастлива, по-настоящему. Больше я бы никогда не рискнул диктовать тебе условия и правила, потому что понял, что самое ценное это семья и любовь. Яночка, знай это всегда. И я люблю тебя. И видео оборвалось чёрным квадратом в авес экран. Я отложила телефон и закрыла лицо руками. Передо мной всё стояло лицо папы и посмертное признание. Слёзы ручьями текли по щекам. А воздух будто наполнился угарным газом. Как же так получилось, что осознание пришло слишком поздно? Почему нельзя всё повернуть вспять? Светлые воспоминания только ещё больше разрывали душу на части. Мой выпускной в школе, когда отец вручил ключи от машины. Наш совместный отдых, его редкую, но столь широкую и добрую улыбку. Я вытирала солёные ручейки, но они бежали вновь и вновь. "Я тебя тоже люблю", прошептала тихо в пустоту и вздохнула поглубже. "Овы, ничего уже не изменить. Этот урок жизни придётся лишь вспоминать и пытаться не повторить отцовских ошибок".